36. через десять дней после того как отца конрауда обнаружили убитым на улице скула гата самого конрауда вызвали в полицию там с ним беседовал полицейский по имени паульми он руководил расследованием дела и первым пришел к нему домой в тот судьбоносный вечер он был тихим спокойным выказывал конрауду понимание и уважение в отличие от полицейских приходивших до него на которых конраут в конце концов набросился когда они с ненужной суровостью сообщили ему что его отца убили близко тобойне конечно конраут в тот день выпивал с друзьями и был в плохом настроении когда вернулся домой в свою подвальную квартиру и застал у своих дверей полицию те двое полицейских порой бывали вынуждены иметь дело с его отцом. и, кажется, не особенно огорчились, что его закололи. Конрауду велели явиться в отделении полиции в переулке Поуст-Хустрайте, а когда он пришел, его встретил дежурный и попросил подождать у окошка. Ожидание длилось долго, и Конрауд заскучал и спросил, сколько ему еще ждать. Дежурный ответил ему «потерпите еще». Перед тем, как явиться в полицию, конраут проводил мать на автостанцию на улице Колькоптенсвек. За несколько дней до убийства она приехала из города Сейдисфьорда, на востоке страны, и жила у сестры. Там она познакомилась с хорошим человеком и заявила сыну, что вряд ли вернется жить в столицу. Бетти в Сейдисфьорде понравилась, у нее там появились подруги. Мать зазывала на восток и Конрауда. Он там никогда не бывал, никогда не навещал мать. В детстве отец запрещал ему это, а когда он стал старше и самостоятельнее, у него самого интерес уже угас. Зато мать сама приезжала в столицу, особенно в первые годы после развода, и тогда не виделись, но лишь на короткое время. И порой в это время отец стоял у них над душой. Прощание на Калькопнсвек затянулось, и Конроуд почувствовал, что мать беспокоится. У нее был заказан билет на автобус до Сейдисфьорда на дату, следующую за днем убийства. Когда ее автобус подъезжал к Блендиоусу, его остановили, и мать отправили обратно в Рейкявик на допрос. Перед тем, как снова сесть в автобус на восток, она сказала сыну, что тогда полицейские проверяли, есть ли у нее алиби на тот вечер, когда был убит отец. Она сказала, что весь вечер пробыла у сестры и зятя. «Скорее всего, тебя спросят о чем-нибудь похожем», — опасливо проговорила она, когда все, кроме нее, уселись в автобус. Водитель терпеливо ждал ее, сидя за рулем. Она как будто до последнего оттягивала признание в том, что переживает за него, но в конце концов все-таки решила это сделать. конраут понял, что оно удалось ей нелегко. Он еще раньше говорил ей, что в тот вечер, когда на его отца напали, был у друзей. «Да», — сказал он, — «они так и спросили». «А ты был у друзей?» «Да». «Все правда так и было?» «Да». «Точно?» «Мама...» ну, «Прости, дружочек, я знаю, знаю, что ты бы ни за что так не поступил. Это все просто так и шеломило. Ты с ним один, а он таков, каков он был, и вдруг еще вот это... Это же запросто могли повесить на тебя». «Со мной все будет хорошо», — ответил конраут «Не беспокойся». «А сейчас-то они от тебя что хотят?» «Зачем им тебя допрашивать?» «Не знаю». Оклик дежурного вырвал конраудо из его мыслей. Он прошел за ним по коридору в небольшую заднюю комнату. Там ему пришлось ждать еще полчаса, и вот, наконец, дверь открылась. Паульми поздоровался с ним и попросил прощения за то, что заставил ждать. В руках он держал бумаги, он положил их на стол и начал листать. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, пока искал нужный протокол. «Вы что ли маму допрашивали?» — спросил Конрауд. Этот вопрос застал полицейского врасплох. «Вы тут что, с ума посходили?» — сказал Конрауд. «Мы просто ведем расследование», — ответил Паульми. «Мы разговариваем с людьми, задаем им вопросы, но это не значит, что мы их всех подозреваем». «Вы это скоро поймёте». «Уж её-то могли бы в покое оставить», — буркнул Конраут. «Спасибо за подсказку», — сказал Паульми, извлёк из стопки нужный протокол и положил перед собой. «Согласно словам вашей матери, в тот день, когда на вашего отца было совершено нападение, вы с ней встречались в городе». «Да». «О чём вы говорили?» «Да ни о чём особенном». «Вы обсуждали вашего отца?» «Нет, ей он не интересен». «Насколько мы понимаем, вы вместе с отцом принимали участие в различных наказуемых деяниях, хотя сами не привлекались к ответственности». «Это верно?» «Кто это сказал?» «Мы говорили со многими людьми, и они упомянули это». «Значит, вы не покупали для него алкоголь и сигареты на военной базе в Кеплавике и не возили их оттуда?» «Нет». «И не перевозили для него контрабандные товары, не договаривались об их покупке в Рейкявикском порту?» «Нет». «А также не привозили контрабандный алкоголь частным лицам и в рестораны Рейкявика и области?» «С кем вы говорили?» — спросил Конрауд. «Как я уже сказал, мы собирали информацию в разных источниках, так что не волнуйтесь», — ответил Паульми. «Значит, вы отрицаете, что сопровождали своего отца, когда он угрожал человеку по имени сван Сванбьёртон, что покалечит его, а потом нанёс ему телесные повреждения?» сван «Сванбьёртон нагрел его на большую сумму, и вы после этого поверите словам этого человека». Пусть он радуется, что там оказался я, иначе мой папа его бы вообще укокошил. А может, это он папу и убил? Вы его об этом не спрашивали? А из-за чего бы? Из-за этих драк? Ну, он мог подумать, что это папа поджег его забегаловку, — ответил Конрауд. Почему вы так сказали? Он сказал, и все. У него же был пожар. «У Сван Бьёртна была причина полагать, что в этом виновен именно ваш отец». «Не знаю, а почему бы и нет?» «Что вам известно об этом деле?» «Я уверен, что он считает поджигателем именно папу», — сказал Конраут. Он помнил, как однажды вечером отец вернулся домой с торжествующим видом. Ему удалось взыскать со Сван Бьёртна долг. В тот же вечер один из двух ресторанчиков-должника подожгли. Отец не признал себя виновным, но конраут был уверен, что знает, как все было на самом деле. Он считал, что тот долг выбили силой. «А почему он должен так считать?» «Ну, считает и все. Вы его самого-то спрашивали?» «Мы непременно спросим». Паульми что-то черканул на листке. «А вы сами». «Чем вы занимались тот день, когда был убит ваш отец?» «Я?» — переспросил Конрауд. «Да ничем особенно». В полиции его неоднократно спрашивали об этом, но другого ответа так и не получили. «Мы поговорили с теми друзьями, у которых вы находились, когда было совершено нападение на вашего отца. Их показания в большинстве деталей сходятся с вашими». однако есть вероятность что вы могли на какое то время незаметно отлучиться а еще вы могли попросить выгородить вас если их спросят про этот вечер они не самые надежные свидетели из всех опрошенных в ходе нашего расследования а один из них уже имел дело с законом что за бред воскликнул Конрауд. о чем вы с отцом спорили спросил паульми в каком смысле о чем вы поругались ранее тем же днем в который его нашли убитым у скотобойни?» да не ссорились мы ответил конраут паумми полистал бумаги как вы наверное заметили мы поговорили с вашими соседями проживающими на той же улице и двое из них заявляют что за несколько часов до того как ваш отец был обнаружен убитым слышали из вашей квартиры в подвальном этаже «Громкую ссору». «Это какая-то ошибка», — ответил Конрауд. «Вы уверены?» «Да». «Но вы оба в то время были дома. Вы сами нам раньше об этом сказали. И это было в последний раз, когда вы видели вашего отца». «Да». «И ссор между вами не было?» «Нет». «Кто ж тогда ссорился у вас в квартире?» «Не знаю». «Вы с ним когда-нибудь ругались?» «Нет». «У вас отношения всегда были хорошими?» ну, «В целом, да». «Вы бывали недовольны, что он заставляет вас выполнять его поручения?» «Я? я никогда и не выполнял его, как вы выражаетесь, поручений?» И в таком духе допрос продолжался два часа, пока Паульми не посчитал, что хватит. Конрауд крепко держался за свои показания и отрицал, что ссорился с отцом и занимался вместе с ним незаконной деятельностью. Паульми не так и не смог заставить его показать другое, и он посчитал, что зацепиться здесь не за что, а значит продолжать нет смысла. Алиби Конрауда прошло испытание. Его приятели сказали, что он весь вечер неотлучно пробыл с ними. Ничто не указывало на то, чтобы они солгали. Я вижу, в глубине души вы неплохой человек, заметил Паульми, когда допрос подходил к концу. Вам пришлось выстоять в особенных и очень сложных условиях. Для вас наверняка было непростым испытанием расти в доме такого человека. Значит, тут уже всё. спросил Конрауд и встал, чтобы уйти. «По-моему, для вас это было не полезно», продолжал Паульми. «Я общался с мальчиками, у которых ситуация такая же, и им плохо. По-моему, такая среда на кого угодно повлияет плохо, и вам предстоит трудная работа по ее преодолению». Конрауд выскочил из комнаты, где проводился допрос, через двери на улицу и поторопился домой в теневой квартал. Полицейскому удалось задеть его за живое Соседи порой слышали, как он орал на отца. Например, однажды они поругались из за Сванбьёртна, после того, как Конрауд сказал, что нельзя просто, как он, нападать на человека, избивать его, а потом поджигать его ресторан. Отец тотчас рассердился и не успел Конрауд и глазом моргнуть, как они уже орали друг на друга. Отец обзывал сына калекой убогим и говорил, что его матери, пока она жила здесь, от побоев была только польза. Конрауд солгал полицейскому, сказав, что именно в тот день, встречаясь с матерью, не говорил с ней об отце. И солгал, что они не ссорились, когда он пришел домой. Тогда всё закончилось тем, что он вылетел из дому вне себя от ярости на отца, желая ему только одного — сдохнуть.